Глава седьмая. Прошло больше двух лет. Кто бы узнал сейчас Сашеньку Адуеву в этой деловой голеватой москвичке? Старший менеджер по работе с клиентами Александра Адуева всегда была на людях, поэтому одежде своей уделяла особое внимание». Обязательно маникюр, модная стрижка, милирование и, желательно, укладка. Солярий, чтобы вид был свежий, несмотря на ночные бдения. В гардеробе три деловых костюма, топы и блузки, джинсы, которые надо менять раз в три месяца согласно моде. Темно-синее вечернее платье под цвет глаз и маленькое черное платьице для походов по ресторанам. И к каждому костюму и платью обувь. Но главное – это выражение лица. снисходительно равнодушная, порой отрешенная. мол, я вся в себе, у меня важные дела, и вы не можете рассказать мне ничего нового ни обо мне, ни об этом городе. К ней давно уже перестали подходить цыганки и попрошайки, а также лохотронщики, которые караулили гостей столицы на вокзалах и в модных для прогулок местах. Саше сразу же признавали москвичку, да не просто москвичку, а человека, который работает с людьми и научился делать деньги на их слабостях. Ведь желание иметь модный гаджет – это слабость. Можно под это дело продать кучу ненужных вещей со склада и закрыть досрочно месячный план. Главное – это план и премия за его перевыполнение. Потому что премия – это и есть новые туфли, маленькое черное платьице, милирование, солярий и маникюр раз в неделю». Да, Саша по-прежнему жила в съемной однушке в пригороде, но какое это имеет значение, если ты приезжаешь домой только переночевать? И то не раньше десяти часов вечера. Даже телевизор некогда смотреть. Вон он, весь пылью покрылся. В выходные дома сидеть тоже некогда. Москва – город для молодых и энергичных. Либо с друзьями в бар, в парк на шашлыки, когда наступает сезон для пикников – либо на выставку или на концерт, на модную премьеру в театр. Плюс курсы английского, которые за эти два года Саша хорошо подтянула. Ее переводы стали нравиться в издательстве, куда порекомендовала Александру Адуеву тётка. У той, похоже, везде были связи. Саша теперь переводила кое-что для гламурных журналов, небольшие заметки и подписи к фотографиям. Это приносило какие-никакие деньги, да к тому же она научилась разбираться в моде. Брендовые вещи стоили дорого, а с некоторых пор Саша перешла на них после нового назначения. Лидия Павловна удивлялась племяннице. Кто бы мог подумать, что Александра зацепится за Москву? а племянница еще и в гору пошла, и как быстро. «Нет, я хуже начинала», – с грустью думала Лидия Павловна, вспоминая свою молодость. «Гораздо хуже. Каких-то два года и девицу уже не узнать. А была-то, а? Мямля, размазня? Нет, говорить не умела. Но, как ни странно, это Саша и помогло. Она была безотказной, ответственной, работящей, и мало-помалу начальство стало ее ценить». Полтора года Саша работала каждую субботу, не пропуская ни одной, а потом перспективную девушку сделали старшей в торговом зале. Нет, она не поднялась наверх в оптовый отдел, но стала начальницей над всеми нижними, над розницей. Со Стелой их развели, та все-таки пробилась к оптовикам, как и мечтала. Между Стеллой и Александрой было теперь негласное соперничество, и сотрудники «Ритм» втихаря делали ставки. То кого выживет из фирмы – стерва или упертая тихоня. А Дуеву на фирме считали упертой за то, что соглашалась на все сверхурочные и забила на личную жизнь. На самом деле Саша не забила, просто ей никто не нравился, на работе уж точно. С Мишей Полянкиным они просто дружили, Руслан уволился, а новенькие менеджеры были у Саши в подчинении. Как она сможет спрашивать работу с парня, если этот парень – ее бойфренд? Пунктуальность и ответственность стали главными чертами ее характера. Она и прежде была старательной, а теперь, когда от нее зависела зарплата всей розницы, стала действительно упертой. На новеньких Саша теперь даже покрикивала. Одну девушку так просто не взлюбила. Мямля, тихоня, разговаривая с клиентами, краснеет, в прайсе разбирается с трудом, все время запинается, отвечая на простейшие вопросы. «Господи, какая же тупица эта Белова!» Сказала как-то Саша на весь зал, да еще в присутствии клиентов и Полянкина. Тот прищурился и с усмешкой подошел к сердитой начальнице. Забурела Адуева. а напомнить тебе, как ты начинала. Девочка-то гораздо сообразительнее тебя. Да к тому же с высшим экономическим образованием. Конкуренции боишься?» Саша смутилась. А ведь Полянкин в точку попал. Ну что поделать, нравились ей новенькие хрустящие бумажки с портретами американских президентов. Она сама от себя этого не ожидала. Оказывается, у нее в крови страсть к стяжательству. И кто теперь скажет, что она, Лидия Павловне Бестужевой, не родня? Саше нравилось приезжать в Грачи с набитыми дорогими подарками сумками и на мамин вопрос «Сколько же ты зарабатываешь?» сделанным равнодушием отвечать. «Когда как, мама? Бывает и не одну тысячу долларов в месяц». И мама ахала, всплескивая руками, а тетка Марья качала головой. «Да не узнать тебя, Александра!» Политкиным стопам пошла. «Я уж и не знаю, как к тебе теперь и поступиться». Тысячу долларов Саша ей давно уже отдала, и все наставления тетки Марии тоже давно позабыла. А зря. В тот раз Саша слегка осадила Полянкина, как строгая начальница. Все разговоры о личном после работы, понятно? Полянкин ухмыльнулся и ушел, а на следующий день пригласил новенькую в кафе. Вскоре Саша с удивлением узнала, что у них с Беловой роман. Ее Полянкин никогда в кафе не звал и никаких симпатий, кроме дружеских, не выказывал. Саша слегка обиделась и сменила тактику. Стала третировать Белову так, чтобы это не бросалось в глаза. Потихоньку выживать из фирмы. Как-то Саша пошла на склад и зацепилась модным браслетом с шармами за штору. Пока выпутывалась из нее, задержалась и невольно подслушала разговор тестировщиков. «Не, это Адуева!» Стеллу сожрет. «С тебя ящик пива!» «Еще чего!» Стелла наверху сидит, Адуева до нее не дотянутся. Зато Адуева каждый день к шефу на доклад ходит, а это неспроста. Думаешь, они того? Трахаются? Если бы трахались, все бы уже об этом знали, но до этого недалеко. Она под Аркашу ляжет, я тебе говорю, карьеристка! Саша залилась краской. Господи, какой стыд! У нее и в мыслях не было ничего подобного, она просто душою родила за фирму. И Аркадий Андреевич это ценил, всегда внимательно выслушивал Сашу и говорил с ней ласково. А тут еще и тетка объявилась в офисе, предложив своему бывшему боссу, на чьей фирме когда-то подвязалась с поварихой, деловое партнерство. Саша не знала, какой разговор у Бестужевой с ее крышей состоялся накануне. Лидия Павловна с Юрой сидели в ресторане в отдельном кабинете и обсуждали текущие дела. Люди хапают московские квартиры, как в последний день. Вторички давно уже не хватает. А новые дома раскупаются еще на котловане. «Это самый доходный бизнес на сегодняшний момент. Ни один банк столько процентов не даст, сколько денег принесут квадратные метры в уже готовом к сдаче доме», сказала Бестужева, пригубив вино, и кивнула застывшему у столика сомелье. «Годится. Наливайте». «Ты сколько уже купила?» поинтересовался Юра, взяв свой бокал. Они подождали, пока официанты уйдут, и только тогда разговор продолжился. «Много». Лидия Павловна вздохнула. «Но я хочу... все, понимаешь? Весь дом, а лучше микрорайон. Ого, ну и аппетит у тебя! Что ж, стройся!» Они чокнулись. «Вон, проект Москва-Сити разморозили. Построй башню, а лучше две. У меня таких денег нет. Возьми кредит в банке», – вкрадчиво сказал он. «А если прогорю? Я ведь в строительстве ничего не понимаю». «Там нужно много согласительных документов. Надо давать взятки», — намекнула она. «Ну, положим эту часть проблемы, я возьму на себя», — лениво сказал Юра. «Занести куда надо, через тестя». «Он ведь теперь в больших чинах?» «С генеральным прокурором, ручкается в кулуарах, да и самому недалеко до самых верхов. Генеральские погоны на плечах, дело за малым». При очередной ротации кадров тестюшка сядет в нужное кресло. Осталось найти простачка. Это ты о чем сейчас? А то ты не понимаешь. Того, кто по банкам пойдет и наберет кредитов. У кого есть реальное дело, понимаешь? И кому эти кредиты дадут? Нужно какое-нибудь производство. Компьютерная фирма устроит? Спросила Бестужева, что-то прикинув. «А они их собирают, компьютеры?» «Собирают, но мало. В основном из-за границы везут». «Это плохо. Нам нужна большая сборка, понимаешь? Хотя бы липовая. Бумаги, какие надо, нарисуем. Тут можно привлечь и бюджетные деньги. А это бездонная бочка. Миллиарды. Пока не прикроют, конечно». «А потом что?» «Потом кто-то сядет», – пожал плечами Юра. Тот, чья подпись будет стоять в документах, или тот, кого признают бенефициаром. У тебя там кто в компьютерной фирме-то? Племянница. Ее хочешь подставить? Она, конечно, дурочка, но все же-таки родная кровь. Придет время уволиться. Я ее выведу из-под удара. Там гендиректор подходящий, падок налезть и по образованию технарь, не экономист. Главное, чтобы он мне поверил. «Ладно, действуй», – великодушно кивнул Юра и достал портмоне. «Я угощаю». Только что Бестужева передала ему очередной пухлый конверт. Чего ж не угостить? Но все равно сказала. «Ты настоящий мужчина». «Мне бы еще настоящую женщину», – рассмеялся он. Вот так Лидия Павловна и появилась в офисе фирмы «Ритм». Вроде бы навестить племянницу, проявить заботу, и вроде бы случайно зашла к Аркадию. И дело завертелось. Саша невольно стала своего рода гарантийным талоном. Не навредит же тетка единственной племяннице. Стремительная карьера Адуевой в интересах и самой Лидии Павловны. Но у Бестужевой насчет Александра были совсем другие планы, о которых Лидия Павловна пока предпочитала молчать. Аркадий Андреевич уже не раз намекал, что в каждом районе Москвы будет открыт большой магазин, и Саша обязательно вырастет до директора. Еще год-другой, и ее назначение неизбежно. Сашино сердце сладко замирало от этих мыслей. Вот тебе и уйди, не мешайся. Главное, вовремя порвать тетрадку со стихами. И стать бы ей в самом деле карьеристкой, если бы... если бы ее внезапно не накрыла с головой первая любовь. С тех пор, как Сашин босс и Лидия Павловна стали деловыми партнерами, отношения тетки с племянницей заметно потеплели. Теперь они встречались часто. То Бестужева заезжала к Саше на фирму, то сама Саша забегала в агентство недвижимости. Просто так, поболтать или поужинать вместе в хорошем ресторане. «Ты по-прежнему пьешь мартини?» с усмешкой спросила так-то тетка. «Да, а что?» «Значит, тебя еще тянет на сладкое. Нет, Сашка, ты еще не москвичка. За границу тебе надо поехать». «Лика, да разве у меня время на это есть? В прошлом году у меня было только две недели отпуска. Естественно, я поехал к маме в Грачи». «Вот я и говорю. Глупая ты еще. Какие Грачи, когда весь мир у тебя, считай, в кармане». «Ты хорошо зарабатываешь, научилась одеваться, краситься, общаться с людьми, да еще и английский знаешь. А вот цены себе не знаешь. Тревожно мне, Сашка, за тебя. Ты заходи почаще». И вот Саша решила после работы заехать к тетке, чтобы опять поужинать вместе. Аркадий Андреевич попросил передать кое-какие документы. Это ли не повод? В агентстве Саша по хозяйски прошла в кабинет директора и только открыв дверь поняла, что у тетки посетители и торопливо сказала «Извините». «Ничего, мы уже закончили», — приветливо улыбнулась тетка. «Проходи». «Я документы привезла от Аркадия». С некоторых пор Саша стала опускать отчество своего шефа. «Это моя племянница», — пояснила Лидия Павловна посетителям. «Очень похоже на вас». лестиво сказала женщина с большой бородавкой у самого носа. Хотя Саша с Лидией Павловной внешне не были похожи ни капли. Одна блондинка, другая брюнетка. Одна среднего роста, еще девичьи хрупкая, вся такая невесомая. А другая – высокая и статная дама, зрелая красавица. Это была откровенная лесть со стороны женщины с бородавкой, но Лидия Павловна проглотила. «Мария Михайловна, вы можете не беспокоиться. Вашим делом займется наш лучший специалист», — сказала Бестужева, намекая, что пора бы и честь знать. «Я еще буквально два слова хотела сказать». Мария Михайловна беспомощно обернулась. Саша поняла, что мешает. «Никита, угости красивую девушку мороженым!» — обратилась бородавка к сидящему рядом парню. И тут только Саша осмелилась взглянуть на него. Она чего-то заволновалась, еще только войдя в кабинет, но на причину своего волнения старалась не смотреть. Обшарила взглядом тетки на рабочий стол, стены ее кабинета потом уставилась в окно. Но на приглашение отведать мороженого в ближайшем кафе надо было что-то ответить. И Саша перевела взгляд на того, кого Бородавка назвала Никитой. Парень улыбнулся и встал. Он был до того хорош, что даже Лидия Павловна в его присутствии подобрела. Трудно было сказать, что в нем такого особенного. Темноволосый, голубоглазый, да мало ли таких. По отдельности, черты его лица были совершенно обычные. Глаза как глаза, нос как нос, рот как рот. Но сочетались они до того гармонично, что от парня трудно было отвести взгляд – Словно бы гениальный художник взялся от скуки за портрет на заказ, но поскольку писал его гений, то и портрет получился особенный, со всеми признаками гениальности. Сашенька едва доставала красавцу до плеча и боялась снова поднять глаза, чтобы не приклеиться взглядом к этому гениальному лицу и не аниметь окончательно. Лидия Павловна понимающе улыбнулась. «Красивый у вас сын, Мария Михайловна!» сказала она клиентке, когда за молодыми людьми закрылась дверь. «К такому бриллианту еще бы и оправу достойную. Я имею в виду модную одежду и хорошую машину». «Увы, если вы нам не поможете, Лидия Павловна дорогая, Никите придется уехать обратно в провинцию, а там его не ждет ничего хорошего. У нас маленький бизнес, совсем крохотный, в городишке на самом окраине Московской области. И никаких перспектив». заискивающе сказала просительница. Любецкая приехала в Москву открывать наследство. Умерла ее бездетная тетка, оставив шикарную квартиру в столице, да еще и дачу в престижном месте на Новом Риге. Но проблема заключалась в том, что родственница Любецкой много лет прожила в гражданском браке, и ее гражданский муж теперь тоже претендовал на наследство. Лидию Павловне Любецкой порекомендовали ее хорошие знакомые – как человека, который умеет решать любые проблемы с недвижимостью. Разумеется, не бескорыстно. Никиту Мария Михайловна взяла с собой не случайно. Парень был видный, женщины всех возрастов от него просто с ума сходили. Сначала она хотела, чтобы сын обольстил Бестужеву, но быстро поняла, что это крепкий орешек, не по зубам. И тут подвернулась племянница. Любецкая подумала, что сможет влиять на Лидию Павловну через Сашу. План был нехитрый, но, как ни странно, сработал. Саша влюбилась мгновенно, с первого взгляда. Они с Никитой сидели в кафе, и в вазочке, стоящей перед онемевшей от избытка нахлынувшего восторга Сашей, таяло клубничное мороженое. Точно так же таяло в груди ее сердце, растекаясь по жилам сладким розовым сиропом. пока этот клубничный сироп не застыл и в ее глазах. «Вы первая москвичка, с которой я познакомился», — говорил ей Никита. «Не откажетесь показать столицу? Я жалкий провинциал, в метро сегодня прям растерялся, мне нужен гид, а о таком симпатичном можно только мечтать». Он говорил банальности, — Но поскольку их говорил такой красавец, то и банальности носили поэтический оттенок. К тому же говорил он гладко, ровно, а главное, знал, что говорить. В Никите подкупала искренность. Он не набивал себе цену, не стремился быть лучше, чем он есть, поскольку и так был хорош. Кто бы устоял? И опытные женщины теряли голову, что уж говорить о Саше. Никита... И в самом деле радовался своей удаче. Второй день в Москве, и вот уже рядом сидит красивая модная девушка, да еще и с большими связями. Саше ему понравилось, не надо даже было делать над собой усилия, чтобы продолжить знакомство. Именно о такой девушке Никита всегда и мечтал, о перспективной хорошенькой москвичке. И он с энтузиазмом принялся за дело». На следующий день они с Сашей гуляли по Воробьевым горам. Пришла весна, звенела капель, воробьи чирикали так, будто обезумели. На них сыто смотрели пьяные от мартовского солнца коты. Москва прихорашивалась, словно очнувшаяся после долгой зимней спячки записная кокетка. Пришла пора обнажить запретное, скинуть снежный тулуп и сверкнуть стройными ножками новенькой брусчатки. Явить миру, освободившись от ресниц ледяных сосулек, карнизы, по-молодому засиявших окон, и стряхнуть седину ине с бесчисленных крыш высокой прически. Да еще прибавить росту, то бишь этажей, раз в моде нынче модели. Замороженный на долгие годы проект Москва-Сити был вынут из-под сукна. В Москву рекой потекли деньги, и она лихорадочно стала следить за модой. «А чем я-то хуже Манхэттена? Ведь я же красотка! Подумаешь, восьмую сотню годков разменяла!» Саша жмурилась на яркое солнце и млела. Рядом шел потрясающий парень. Работа мигом была забыта, пока о ней не напомнил Никита. «Ты ведь работаешь или у тети живешь?» «Я, да, конечно. То есть я работаю и живу одна». В его присутствии Саша невероятно глупела. «А где ты работаешь? Старшим менеджером в компьютерной фирме», – сказала она рассеянно. Все это было теперь далеко. Фирма, компьютеры, прайс, даже должность директора магазина, которую Саше пообещали, фантастически обесценилась по сравнению с тем, что обещали ей глаза Никиты. Любовь, бескрайнюю и бесконечную, счастье до горизонта, которого нельзя достичь и осязать. «Следовательно, и конца края этому райскому блаженству не предвидится». «Ого! Да ты у нас такая умница! В компьютерной фирме работаешь!» «С уважением», — сказал Никита. «И тетка у тебя заметная. У нее в агентстве такой шикарный ремонт. Интересно, а как у нее в квартире? Она, кстати, сама-то где живет?» «В Сталинке, на Соколе». Так же рассеянно ответила Саша. «Ого!» — повторил Никита. И принялся расспрашивать ее от тетке. Саше бы насторожиться. Парень очень уж жадно интересовался подробностями жизни богатых москвичей. Ловил каждое слово, задавал наводящие вопросы, если Саша вдруг замолкала. Но она от счастья была глуха и слепа. Весна прошла для нее как в тумане, в розовых мечтах и в таких же розовых снах. «Что-то ты совсем у меня не появляешься», – сказала как-то тетка, внимательно рассматривая Саш на похудевшее лицо. После работы она неслась теперь на свидание к Никите, стараясь поскорее покончить с делами. Стала просить своих сотрудников прикрыть ее опоздание, как некогда Стелла. На ферме понимающе переглядывались, Адуева влюбилась. Никита не примиловал появиться и здесь, чтобы оценить Сашины перспективы. «Кто бы мог подумать, что у тебя такой парень?» – завистливо сказала Стелла и, не удержавшись, съязвила. «Впрочем, это ненадолго. Мальчики модельной внешности не живут с девушками, Чё будущее туманно». «Почему это мое будущее туманно?» – обиделась Саша. «Ты ведь не москвичка, хотя у тебя ведь есть богатая бездетная тетка». И опять Саша не услышала намек – Она летала, как на крыльях, и единственная мелодия, которая звучала у нее в ушах, была мелодия поющего от счастья сердца. «Лика, а как дела у Любецких?» – спросила Саша. Она, собственно, за этим и приехала. Никита крайне деликатно попросил ее помочь. «Плохие дела. Будет суд, хотя я предполагал договориться полюбовно. Но у другой стороны сильные аргументы». Они 20 лет прожили в гражданском браке, следовательно, вели совместное хозяйство. Единственный вариант – это доказать, что квартира была приобретена теткой Марии Михайловной еще до того, как та съехалась со своим мужем. Слава богу, они не зарегистрировали отношения. Не успели. Смерть женщины была внезапной. Нам нужны свидетели событий двадцатилетней давности. С одной стороны, это хорошо. Можно подтасовать факты. а с другой – плохо. Где их теперь найдешь, этих свидетелей? А на самом деле, в гражданском браке была приобретена эта квартира или нет?» – спросила Саша. «Кто прав-то? Тебе-то что?» «Меня Никита просил узнать». «Ха, Никита тебя просил!» – понимающе усмехнулась тетка. «Ох, Сашка, не нравится мне твой Никита!» «Да ты что, Лика, как он может не нравиться?» «Да?» «Парень очень уж смазливый. Думаю, он настолько же и предприимчивый. Ты пойми, это наследство – единственная зацепка Любецких за Москву. У Никиты пока ничего нет и перспективы незавидные, а надо ему много. У него глаза горят, как у ребенка в магазине дорогих игрушек, когда Никита смотрит на проносящиеся мимо иномарки, но окна дорогих ресторанов – на манекены в витринах модных бутиков». «Ты никогда не замечала?» Саша замотала головой. «Любецкие пока поселились на даче, на Новой Риге, и будут там ждать вердикта гражданского суда». «Лика, я тебя прошу, помоги им!» «Да как помочь-то? У тебя же связи!» «Дурочка! Ты не понимаешь, во что вляпалась! Тебя же используют! Это Любецкая постоянно мне теперь названивает!» «Знаешь, как она вас Никиты называет?» «Как? Наши дети!» «Ах, Лидия Павловна, наши дети пошли сегодня в кино!» Передразнивает она. «Далеко у вас, кстати, зашло?» «Я не понимаю, о чем ты?» «Ты с ним спишь?» «Лика!» «Понятно. Пока не спишь. Надо дать парню должное. Он терпелив. События не форсируют, ждет, когда ты сама созреешь. Я бы посоветовала тебе порвать с ним, пока не поздно. Да ты ведь не послушаешь». «Порвать с Никитой? Да почему? Мы любим друг друга.» Ты? «Любишь? Вижу. А вот он, он тебе жениться обещал. Мы об этом еще не говорили. А о том, что любит тебя, он говорил?» «Говорил? Не напрямую, но свои намерения можно обозначить всего тремя словами. Я тебя люблю. Других не требуется. Порядочный мужчина именно так и обязан сказать, если он имеет серьезные намерения по отношению к женщине». «Все остальное – это обман!» «Но мы друг друга еще так мало знаем!» «А, теперь я слышу голос Марии Михайловны!» «Не спеши, сынок! Вы еще так мало знаете друг друга!» «Понятно, кто там первая скрипка!» «Парень красив, но, похоже, не слишком умен!» «Я справлялась! У него нет высшего образования! Какой-то заштатный колледж!» «Никите Любецкому 23, как и тебе!» Год отслужил в армии, хотел остаться на сверхурочную, но передумал. Два года якобы помогал матери вести ее микроскопический бизнес. Им еле-еле на жизнь хватало, пока на голову не свалилось это наследство. И вот теперь Никита в Москве. На работу не устроился, хотя болтается здесь с марта. Это о чем-то говорит. Он ведь не знает, останется в Москве или нет. Жить-то им негде. Лидия Павловна рассмеялась. «Останется, не сомневайся. Я тебя, Сашка, предупредила. Он скоро тебя бросит. Побереги себя для будущего мужа. Ты понимаешь, о чем я». Теткины слова были забыты, едва Саша очутилась на улице. «Весна заканчивалась небывало роскошным, по-летнему теплым маем. Воздух пьянил даже московский, таким он был теплым и пряным». Цветочные ароматы мешали запахом свежескошных столичных газонов, да еще и с перчинкой мокрого асфальта, по которому прошлись поливальные машины. На даче, где временно жили Любецкие, обильно расцвела сирень. Все выходные Саша теперь проводила там. Добираться было неудобно, и Никита уже не раз намекал. «Ты бы попросила у тетки машину. Права купить не проблема. Да и у меня есть. Я могу тебя возить. Я сама куплю машину. У меня есть деньги». И какую же машину ты купишь? Ты пойми, о том, кто ты такая, люди судят и по твоей машине в том числе. У тебя такая богатая тетка, почему она тебе не помогает? Так уж повелось. Просто ты стесняешься просить, а зря. Для кого ей жить? Ведь у нее нет детей, а денег полно. Я очень удивился, когда узнал, что ты живешь на съемной квартире. Еще больше удивился, когда там побывал. Это не твой уровень, Саша». Она рассеянно кивала. Какая машина? Зачем? У нее, у Саши Адуевой, все есть. Главное, у нее есть Никита. И их любовь. В общем, случилось то, что и должно было случиться. Мария Михайловна сказала, что уедет по делам на два дня. Дело об ее наследстве вошло в финальную стадию, и Любецкая напрягла всех своих знакомых. Вечером, в субботу, она таинственно посмотрела на Никиту и сказала, что заночует у подруги. Тот кивнул. «Хорошо, ма, я понял». Разумеется, Саша осталась ночевать на даче у Любецких, потому что ехать домой было уже поздно. Они с Никитой сидели на веранде, обнявшись, пока не стемнело окончательно. И целовались до Одри так, что Сашина голова совсем отяжелела, а губы распухли от этих темных, тягучих, как опиум, и таких же дурманящих поцелуев. Как-то само собой действие перенеслось в дом, потом в Никитину спальню. Вечер был тихий, теплый и словно самой природой, созданный для любви. Как тут против нее пойдешь, против природы-то? Никита был само волшебство. Его губы и руки творили такие чудеса, о которых Саша и не подозревала. Она любила его так сильно, что даже не забеспокоилась, так и не услышав в ответ на свои бесконечные «я тебя люблю» ровным счетом ничего, ни словечко. Ей не надо было слов, она ведь поселилась в облаках, она летала, и все земное потеряло для нее всякий смысл. Утро было чудесное. В открытое окно на первом этаже нахально лезли пышные грозди сирени, похожие цветом и запахом на пенки с черничного варенья. И у Саши было такое чувство, будто она объелась сладкого. Она стыдливо сдернула с кровати простыню с таким же черничным пятном и побежала с ней в ванную комнату. Никита, голый по пояс, опасной бритвой, аккуратно уничтожал пушок со своих румяных щек. Волосы у него везде были тонкие, хоть и темные, и очень уж мягкие. Саша застыла в дверях, невольно им любуясь. Какая же она счастливая! — Ты как, малыш? — спросил он, не оборачиваясь. — О. только и смогла выговорить она. «Мать приедет вечером», – сказал Никита Рассейна. «Надеюсь, с хорошими новостями. Чем займемся?» «Я буду любить тебя», – с готовностью сказала Саша. «Вот как?» Он, наконец, обернулся и посмотрел на нее уже, как на свою собственность. «Нам придется возвращаться в Москву поздно вечером, на рейсовом автобусе. Видишь, как это неудобно? Так ты попросишь у тетки машину?» Хорошо. Все с той же готовностью кивнула она. Для Никиты она могла бы попросить хоть луну с неба. Этот разговор состоялся лишь спустя месяц. Любецкие были заняты наследством, в особенности Мария Михайловна. Дачу ей отсудить не удалось, и скоро Любецким надо было съезжать. Но зато им, усилиями Лидии Павловны, удалось доказать, что главный предмет раздора – московская квартира – все-таки была приобретена до брака – Теперь ее надо было продать и деньги поделить. Если, конечно, другой наследник не захочет выкупить свою долю. У Любецкой таких денег не было. И она заслала Сашу узнать, какие у них с Никитой перспективы. А тот не приминул напомнить о давно обещанном. «Я, похоже, остаюсь в Москве. На долю от наследства мы с мамой купим квартиру. Нам многое рассчитывать не приходится, но зато Москва». «Ты собираешься устроиться на работу?» «Я помогу», — с готовностью сказала Саша. «Устроишь меня к себе кладовщиком?» — усмехнулся Никита. «Нет, малыш, такая жизнь не по мне!» Он вздохнул. «Вот если бы у меня была хорошая машина, я бы ездил в родной городишко и развивал наш с мамой бизнес. Теперь у меня на это будут деньги, но их еще надо дождаться. А машина нужна мне сейчас. И потом нам с мамой надо где-то жить!» «У твоей тетки огромная квартира у метро, а мы почти что родственники», — намекнул он. «Тебе тоже пора бы перебраться к Лидии Павловне. Я уверен, что у нее не одна квартира, а несколько. В общем, реши как-то эту проблему», — небрежно сказал он. «Хорошо, я поговорю с Ликой», — кивнула Саша. Тетка выслушала ее молча. Потом встала и направилась к бару, откуда достала бутылку дорогого коньяка. «Будешь?» «Нет, спасибо, я такой не пью». «Думаю, после того, что ты от меня услышишь, тебе понадобится именно коньяк». «Я рада, что ты затеяла этот разговор». «Я тоже хочу поставить тебя в известность. Я выхожу замуж». «Ты замуж?» Саша была потрясена. «А что тут такого странного? Разве я старуха?» Не, что ты, Лика, ты потрясающе выглядишь». Тетка и в самом деле выглядела молодо. Но замуж? В сорок лет? Мне пора устраивать свою личную жизнь. Я хочу семью, мужа и детей. Ты собираешься рожать детей? А зачем я, по-твоему, выхожу замуж?» Усмехнулась тетка. Слава богу, медицина шагнула далеко вперед. И роды в сорок с лишним лет считаются вполне нормальными. Я не буду это откладывать. Так что, милая, в моей огромной, по мнению твоего замечательного Никиты... квартире скоро станет тесно». «И кто он, твой жених? Где вы познакомились? Давно это у вас?» Саша забросала тетку вопросами. «С весны мы познакомились в банке», — спокойно сказала Лидия Павловна. «Моего будущего мужа из-за меня уволили». «Как так?» — удивилась Саша. «Я пришла открыть счет на большую сумму, а Переплюев очень уж неумело начал мне навязывать дорогие банковские услуги». Потом еще и вип-отдел отказался перевести, когда ему не удалось меня на деньги развести. Я пожаловалась руководству, его уволили. Переплюев, мне звонил, долго извинялся, но я была непреклонна. Рассмеялась Лидия Павловна. В конце концов, он подкараулил меня у моего дома. Работа-то ему нужна, у него мать тяжело болеет, а отец от них давно ушел. И тут только я заметила, какой он симпатичный. И пригласила обсудить нашу проблему в кафе. «И вот мы женимся. Свадьба в конце августа», – небрежно сказала Лидия Павловна. «Менеджер он отвратительный. Да мне от него не это нужно. В общем, я покупаю себе мужа. Приищу ему что-нибудь у себя в агентстве, чтобы без дела не болтался. И был под моим присмотром. Фамилию он возьмет мою, его собственная не слишком благозвучная. Не становиться же мне госпожой Переплюевой». «Муж возьмет твою фамилию?» «Да разве такое возможно?» «Возможно все, когда условия диктуешь ты. А я, как известно, за все плачу. И за свадьбу, и за лечение его матери. Но почему ты меня с ним до сих пор не познакомила? Знакомить своего жениха с молодой красивой девушкой? Я еще не сошла с ума. У нас с ним большая разница в возрасте, можно сказать, неприличная. Аж десять лет». «Да, что ты так смотришь. Мой жених на целых десять лет меня моложе. И ты ему подходишь гораздо больше, чем я. Он такой же романтик», — усмехнулась бестужево. «Но теперь я спокойна. У тебя есть Никита. По сравнению с твоим парнем, мой жених не выдерживает никакой конкуренции. Нет, он, конечно, далеко не урод. Мне от него детей рожать, поэтому внешность их отца имеет для меня не последнее значение». Переплюев симпатичный парень, но не красавец. От красавцев я стараюсь держаться подальше, памятуя свое первое замужество. Ты, похоже, идешь по моим стопам. Не убереглась. Лидия Павловна сделала внушительный глоток коньяка. Что ты, Лика, у нас с Никитой все хорошо. Да? Позволь тебе кое-что объяснить. Нет, сначала я тебе налью. Лидия Павловна потянулась к бутылке. «Я не буду пить?» – запротестовала Саша. «Будешь! Я рада, что ты такая наивная и добрая девочка, и не ревешь сейчас в три ручья, хотя должна бы!» «Почему это я должна реветь?» – удивилась Саша. «Но ведь я выхожу замуж, и твое положение в глазах Любецких сильно изменится! До сих пор ты была единственная племянница незамужней бездетной богатой женщины!» А теперь твоя тетка выходит замуж с целью иметь детей. Ты теперь никто, понимаешь? Никакое наследство тебе больше не светит. Но ведь Никита любит меня не из-за этого, не из-за твоих денег». Лидия Павловна с удивлением взглянула на Сашу и вдруг принялась хохотать. Тетка смеялась так долго, что Саше стало обидно. «Никита — настоящее чудо. Он такой милый, добрый, ласковый и уж, конечно, бескорыстный». Он почти что ее муж. Осталось только официально оформить отношения. И вот было бы здорово сыграть в августе сразу две свадьбы. Саша так и сказала. «Мы завтра тоже подадим заявление». «Ты думаешь, он на тебе теперь женится? Господи, ну ты и дурочка!» «Да, Сашка? В жизни тебя ждет еще много открытий. Готовься. Кстати, на днях я познакомлю тебя со своим женихом». и позвоню Любецкой. «Отложи свой разговор с Никитой о свадьбе хотя бы на недельку». «Хорошо», — кивнула Саша. Теткин жених ей очень понравился. Не как мужчина. В этом он значительно проигрывал Никите. Тетка была абсолютно права. Мягкий, светлый блондин с лицом, будто написанным акварелью, причем тоненькой, беличьей кисточкой. Выделялись на нем лишь глаза — Саша сразу же мысленно окрестила их неистовыми. Они словно лучились, не искрили, не горели, не, не испепеляли, а именно лучились. Парень был полной противоположной Лидии Павловне, которая была одного роста со своим женихом, а на каблуках так и выше. И чье лицо поражало своей монументальностью. Настолько черты его были значительны, весомы, властны». Своего застенчивого блондина-жениха, сидящего рядом, она прямо-таки подавляла. «У меня с вами проблема, милые мои», – улыбаясь сказала тетка, – «и решать ее вам». «Что случилось?» – испугалась Саша. Она была печальна. Никитин телефон сегодня весь день не отвечал, а рядом за столом просто-таки сияли от счастья молодой симпатичный мужчина и Сашина тетка. «Вас зовут одинаково!» «Ты Александра, он Александр. И когда я буду говорить «Саша», вы оба станете откликаться. И что нам делать?» «Да какая же это проблема?» Облегченно рассмеялась Саша. «Я рада, что мы тески. Но мне это неудобно!» Резко сказала тетка. «Решайте, кто из вас поменяет имя!» «Я скоро аж фамилию поменяю!» Пошутил ее жених. «Но так и быть. Я мужчина, я уступлю. Зовите меня Аликом!» вырвалась у Саши. «А что? Мне нравится!» — кивнула тетка. «Пусть он будет Аликом, а ты останешься Сашей». И они согласно заулыбались. Вечер прошел замечательно. Алик был приятен в общении, обаятельно, хотя и неумело ухаживал за женщинами и обеих пригласил танцевать. «Лидуша, она такая!» — сказал он мечтательно, глядя поверх Сашной головы на сидящую за столиком Лидию Павловну. «И страдавшаяся душа! Сколько же ей горя выпало! Я рад, что хоть немного могу ее утешить и никогда не стану с ней спорить!» «Да он же ее любит!» — с удивлением подумала Саша. «Вот тебе и покупаю мужа!» «Да ему не нужны ее деньги! Неужели она этого не видит? Ему нужна она!» Саша ведь и сама любила, поэтому сердцем угадала истинное чувство Алика Переплюева. «Пока еще Переплюева!» Не бестуживо. В нем было что-то от ангела, и Саша с грустью думала о том, как сильно он изменится рядом с теткой, и его замучает своими нотациями, станет воспитывать, поучать, а порою высмеивать, делать из него человека. А разве он в этом нуждается? Да как человек-то, он может лучше их всех. Вот видишь, как надо выбирать мужа! Внушала ей тетка в машине по дороге домой. Алик уехал к себе на такси. Это же пластилин. Он будет таким, каким я захочу, понимаешь? Я никогда не изменит, побоится. Я накуплю ему кучу дорогих вещей, насуют денег, полные карманы. Он станет полностью от меня зависим, будет думать моими мозгами, а говорить моими словами. Никаких сцен, никаких друзей, никаких собственных желаний и уж тем более никаких баб. «Идеальный муж. Мечта всех без исключения женщин. И уж, конечно, он будет хорошим отцом!» Саша слушала молча. Алика ей было жалко. Судьба сделала тетке царский подарок, посылала ей любящего мужчину, доброго и бескорыстного. А тетка по привычке видит в нем объект недвижимости, с которым надо еще работать. и собирается делать там евроремонт, поскольку задумала оставить этот объект для собственного пользования. Упаковать истинно русскую душу со всей ее неприкаянностью и бесконечной жалостью в чуждый менталитет. Впрочем, драма Алика Переплюева перестала волновать Сашу на следующий же день, потому что началась ее собственная драма.